Муи не надо стоять столбами и видеть во мне гитлера? они пожгали три города, уничтожили пять деревеней два больших поселка. в округе нет живых людей, кроме этих импортных упырей пленных и сообщников не берут рабы им без надобности, а прихвостни почитай что вся европа. они как напекиник все с собой тащат. поймите. мы им ни в каком качестве не нужны все кто живет в россии балласт наша армия еще сражается, не все продались и сбежали кое кто дерется на урале и в приморье у нас единственный выход сопротивляться грохнуть как можно больше этих я пнул мертвое тело танкиста тогда они будут бояться и попятятся нужно драться. Так дольше проживем, и если не победить, то хоть чутка сквитаться получится. Если кто со мной, пошли. Если хотите на убой, сядьте возле трупов. Скоро их дружки сюда приедут и нагрузят вас свинцом. Так как оно будет, мужики?» Все трое стояли неподвижно. Время от времени то один, то другой... Бросали короткие взгляды на убитого мной американца. Рыжий специалист просто сидел на земле и тонко подвывал. Его мир перевернулся. Убивать, глядя в окуляр танкового прицела, или нажимая кнопки где-то за пультом в уютной темноте бункера, гораздо проще, если не думаешь, что однажды это может произойти и с тобой. вся накачка военных психологов пошла прахом американец реально понял что не только он может отнять жизнь но и ему вполне свободно могут вот так буднично вынести мозги первый очнулся как ни странно водитель варенуха поправив каску он вышел вперед и встал рядом со мной много всего навалилось на этого кряжеого ловатого мужика коротко срыженные остатки волос на почти лысой круглой голове топорщились придавая хозяину одновременно комичный и решительный вид я с тобой пойду водянисты светло карии мутноватые глазки водилы отчетливо сверкнули под кустистыми бровями у меня жена и внуки в нижнеудинске как думаешь антон может вы жили про нижнеудинск у этого я кивнул на специалисты ничего вы спросить не удалось будем надеяться что кто то спасся виталий семенович помнишь как мимо колонны утром джип промчался может тот кто за баранкой был чего то знал и нарезал в безопасное место а это как раз в наших краях надежда есть всегда я так считаю а вы бойцы «Что скажете?» Андрей молся сел рядом с американцем и отрицательно замотал головой. Карабин у него предварительно забрал мехась, поэтому я не беспокоился. Но в последний раз попытался урезонить парня. «Андрюха, они же грохнут тебя прямо тут, не дури!» «А мне все равно. Пусть убивают. Устал я. Не могу так, как вы». Может миром все закончится, может это учения какие-то совместные и все образуется. Отстаньте взгляд у пацана был совершенно дикий, полный безумного отчаяния. Еще когда он начал кидаться на пленного, я подумал, что с парнем будет много хлопот. Такой взгляд и полубезумные речи мне приходилось слышать. О обезумевшие от безысходности бойцы, Либо ложились на землю и тихо умирали, либо, встав в полный рост, шли вперед, опустив руки, пока чеченцы не пристрелят. Остановить такого шатуна нереально. Только зря тратить время и силы. Все одно встанет и пойдет на зов свихнувшегося подсознания. Не став тратить больше времени, я повернулся к приятелю. — Ладно, как скажешь. Михась, и тоже решил сдаваться идти мишка сильно изменился с того момента как мы вместе пошли за трактором в деревню. в коротко стриженной шевелюре более отчетливо стали проглядывать седые пряни. морщины явственно проступили на лбу под потухшими глазами собиралась в подглазных мешках нездоровая синева грязная пораженная в нескольких местах черная униформа висела мешком но руки крепко стискивали карабин ничего не говоря приятель шагнул в мою сторону и тоже встал рядом ладно облегчение немного более явно сквозило в моем голосе что не говори а одному начинать карьеру мстителя не так сподручно тогда давайте собираться скоро приедут ремонтики им нужно приготовить сюрприз виталий семенович пойдем ка со мной к броневику его надо как следует подготовить михась ты собери все патроны что у нас есть овощи еще раз трофеи на предмет чего нибудь полезного и жди тут подойдя к скорчившемуся на земле американцу я легонько ткнул его носкуберца в бок тот дернулся как от удара током И проворно отполз на пару шагов. спокаивающий подня ладонь невооруженные руки я снова перешел на английский. Те тебе лучше идти к своим специалист видишь того старого русского, что пошел к твоей машине. Я указал украдкой на бегущего к бмп варинуху. Не хотел тебе говорить, но он старый коммунист. и не одобряет того что я решил тебя отпустить на лице пленного проступило понимание сменившегося мертвенной бледностью и еще одним приступом ужаса вскожив американец выжидательно посмотрел на меня беги по шоссе на северо запад я отвку коммуниста минут двадцать у тебя будет чтобы добраться до леса беги уговаривать иностранца не пришлось пленник запинаяясь и падая резво припустил по обочине в указанном направлении поминутно оглядываясь видимо ожидая выстрелов в спину смотря вслед удаляющемуся специалисту я впервые за сегодняшний день испытал чувство что все стало хоть немного налаживаться первый шажок в непомерной для теперь уже троих оторванных от дома и соотечественников лишних людей сделан пусть пока маленький и микроскопический в масштабах развернувшейся трагедии но из таких вот эпизодов и складывается победа как только его долговязая фигура скрылась за пригорком я ускоренным шагом двинул к бмп чтобы помочь варренухе с устройством сюрпаприза пленника я отпустил не зря если мы собираемся действительно регулярно доставлять амерам неприятности то следует также давить на психику этому я научился в чечне где нечто подобное делали местные духи такой прием оказывал сильный демораализующий эффект особенно на новичков молодые с ужасом слушали переходяящие из уст в уста рассказы об издевательствах боевиков над пленными лекарство как всегда было в подобном как только убиваешь своего первого духа страх прячется в самый угол подсознания и лишь делать тебя сильнее. но я надеялся, что с Амерами все будет иначе. После войны я стал интересоваться, как подобные вещи переносят солдаты в других странах. Вьетнамский опыт меня особо не вдохновлял. Народ в 70-е годы был крепче, чем в 90-е. Еще жива была память о прошедшей войне с фашистами. Боевой дух американцев даже на первый взгляд казался очень высоким. Другое дело последующие войны с арабами и афганскими духами. Часто приходилось читать и слышать, как люди сходят с ума, о боевевой усталости просто на ровном месте, без выхода на боевые, сидя на каких-то хозработах или чиня технику на автобате. А условия в благерях американских вояк гораздо лучше, чем были у нас в том же афганистане вникая в проблему глубже и считая сообщение в новом интернет изобретении в живом журнале какого нибудь ветерана из американской алалааммы или английского саудгемптона я начинал понимать разницу западные люди слишком привыкли к комфорту и долгой жизни наполненной лишь мелкими неприятностями так или иначе все можно решить и снова существовать не напрягаясь приходя на войну такой человек думает что попал в видео игру, где в любой момент можно нажать на паузу и все прекратится а когда приходит понимание что эти шутки кончились стресс выдавливает из западного человека всю волю к победе. Я не говорю про всяких киношних рейнджеров и бравых маринс. Этих наверняка мало, и им и так хватает дел и забот. Мы же будем иметь дело с наемниками, которые особо рисковать не желают, и с военными и строевых частей. Эти в массе своей жиже, по духу, и не так сообразительны. Конечно, есть у них всякая техника. они организованы и прекрасно вооружены но вот тут мы и будем работать над тем чтобы эту идею нарушить внести диссонанс заставить бояться и как следствие совершать ошибки паниковать только так можно попробовать выжить самим в последний раз глянув на впавшего в ступор андрея черной запятой, выделявшегося на фоне зелени луга. Я повернулся к артельщикам, и увиденное стало еще одним позитивным импульсом. Оба были заняты делом. Михась сортировал патроны к двум разложенным на его куртке карабинам, а водитель Варянуха вылез из недр, подбитой БМП, показал мне измазанный в черной смазке правый кулак с оттогнутым вверх большим пальцем. я тут чего придумал водила спрыгнул на землю и стал водить корявыми пальцами в воздухе объясняя идею трупы можно внутрь прибрать а парель закроем изнутри ты говорил антон что у них в форме радио вшита маячки навигационные и что а то варуха хитро оскалился свернув железной фиксой а парель я закрою а к боекомплекту гранату привяжу стану в тоне люк открыв водию всем тут же хана идея показалась мне здравой я пошел вместе с водилой снова к дороге откуда мы спора дотащили труп казненного танкиста и сложили его в десантный отсек танкетки где уже в повалку лежало еще двое американцев прибранных невольным изобретателем чуть раньше. Приладив клюку найденную среди прочего трофейного хлама осколочную круглую гранату соединенную с отрезком тонкой медной проволоки, мы совместными усилиями закрыли бронемашину нагрухо. Ме механизм опарели водила испортил изнутри, поэтому вручную снаружи ее уже не опустить. если ремонтики будут ломиться внутрь так и так придется открыть один из трех люков соединенных проволокой с гранатой отойдя на десяток метров от подбитой машины и придищиво ее осмотрев было решено что и так сойдет а будет пиндесы заподозретят неладное так значит и у них бывает в жизни светлая полоса сейчас и более всего меня как молчаливо избранного лидера нашей маленькой партизанской группы, волновали более насущные вопросы. По словам Михася, патронов было меньше, чем два штатных магазина на ствол. Для солидного боя не хватит, и уж тем более с таким арсеналом. Два полуавтоматических у корота, да пара таких же восьмизарядных маломощных пистоля. Это не артиллерия. но в нашем случае хорошо что хоть это есть